Я хочу только сказать, что никогда не мог узнать и удовлетворительно догадаться, с чего именно началось у него с моей матерью. Я вполне готов верить, как уверял он меня прошлого года сам, с краской в лице, несмотря на то, что рассказывал про это все с самым непринужденным и остроумным видом, что романа никакого не было вовсе, и что все вышло так. Верю, что так, и русское словцо это так. Прелестно, но все-таки мне всегда хотелось узнать, с чего именно у них могло произойти. Сам я ненавидел и ненавижу все эти мерзости всю мою жизнь. Конечно, тут вовсе не одно только бесстыжие и любопытство с моей стороны. Замечу, что мою мать я вплоть до прошлого года почти не знал вовсе. С детства меня отдали в люди для комфорта Версилова, а в чем, впрочем, после. А потому я никак не могу представить себе, Какое у нее могло быть в то время лицо? Если она вовсе не была так хороша собой, то чем мог в ней прельститься такой человек, как тогдашний Версилов? Вопрос этот важен для меня тем, что в нем чрезвычайно любопытную стороной рисуется этот человек. Вот для чего я спрашиваю, а не из разврата. Он сам, этот мрачный и закрытый человек, с тем милым простодушием, которую он черт знает откуда брал, точно из кармана. Когда видел, что это необходимо, он сам говорил мне, что тогда он был весьма глупым молодым щенком, и не то что сентиментальным, а так. Только что прочел Антона Горемыку и Поленьку Сакс, две литературные вещи, имевшие необъятное цивилизующее влияние на тогдашние подрастающие поколения наши, он прибавлял, что из-за Антона Горемыки Может, и в деревню тогда приехал и прибавлял чрезвычайно серьезно. В какой же форме мог начать этот глупый щенок с моей матерью? Я сейчас вообразил, что если бы у меня был хоть один читатель, то, наверное, бы расхохотался надо мной, как над смешнейшим подростком, который, сохранив свою глупую невинность, суется рассуждать и решать, в чем не смысл. Да, действительно, я еще не смыслю, хотя сознаюсь в этом вовсе не из гордости потому что знаю, до какой степени глупа в двадцатилетнем верзили такая неопытность. Только я скажу этому господину, что он сам не смыслит, и докажу ему это. Правда, в женщинах я ничего не знаю, да и знать не хочу, потому что всю жизнь буду плевать, и дал слово. Но я знаю, однако же, наверное, что иная женщина обольщает красотой своей, или там чем знает, в тот же миг. Другую же надо полгода разжевывать, прежде чем понять, что в ней есть. И чтобы рассмотреть такую, и влюбиться, то мало смотреть, и мало быть просто готовым на что угодно, а надо быть сверх того чем-то еще одаренным. В этом я убежден, несмотря на то, что ничего не знаю. И если бы было противное, то надо бы было разом не звести всех женщин на степень простых домашних животных и в таком только виде держать их при себе. Может быть, этого очень многим хотелось бы.